Глава седьмая. Страж. Часть первая. Снов не было. Только какое-то еле слышное шуршание в ушах, похожее не то на разговор в полголоса, не то на шелест волн, набегающих на пляж. Хотелось открыть глаза и увидеть эти волны, но какая-то рациональная часть сознания каждый раз строго говорила «Не дури, мы в лесу, и вокруг снег, спи». Не исключено, что это был тару Когда Эльнар окончательно проснулся, уже рассвело. Сквозь прорехи между ветвями сосны света пробивалось достаточно, чтобы разглядеть лежащего рядом Элла. Ни Ориена, ни Кира поблизости не оказалось. Но стоило снять ментальный блок и потянуться Даром наружу, недостающие спутники тут же нашлись. Каон находился почти на границе действия Дара – Майор же оказался совсем рядом, и ощущался он как вполне здоровый и бодрый человек. Похоже, что Кира не так уж просто отравить. То, что Лозы из всей компании выбрали на обед именно майора, само по себе удивляло. Обычно потусторонние твари предпочитали с ним не связываться. Неужели местная флора глупее летучих медуз? Вставать не хотелось. Ильнар потянулся, перевернулся на спину и заложил руки за голову, бездумно разглядывая изнанку соснового шатра. Холодно ему не было, жарко тоже. Похоже, Ориен был прав, когда говорил, что чисто физически инициированному гораздо проще жить в диких землях. Вот только что тут делать? Слова Кира о магах на службе у императора заставили задуматься не только Каона, Если память Тару после ритуала действительно не исчезнет, то тайной канцелярии нет никакого резона отдавать такой источник информации черно-красным. А значит, с отшельничеством в диких землях можно повременить. Вот только выпускать его для устройства личной жизни тоже вряд ли станут. Ильнар кончиками пальцев провел по вплетенному в импровизированный браслет кольцу и тихонько вздохнул. Он слишком хорошо понимал, что все, что он обещал Киаре в ночь перед уходом, было почти неосуществимо. Но сама мысль о том, чтобы прожить остаток жизни без возможности увидеть, поговорить, прикоснуться, вызывала желание рычать. А может, она все-таки его приворожила? Считается, что сила мага напрямую зависит от того, насколько хорошо он себя контролирует, неожиданно подал голос стару Эмоции, связанные с женщинами, сильны исключительно, и разные маги решали этот вопрос по-разному. Некоторые придерживались полного воздержания, мол, нет женщин, нет и связанных с ними проблем. Другие считали, что от воздержания энергия в организме застаивается, и чем больше, тем лучше. «И к чему все это?» – негромко пробормотал интуит. «К твоей загубленной личной жизни!» – раздраженно отозвался Тару – «Слушай и не перебивай». Сферотехник пожал плечами и сел. «Если уж придется убеждать тайную канцелярию в своей полезности, то слушать и запоминать действительно стоит все». Хотя тема явно была не та, чтобы заинтересовать тайных агентов. Таро неожиданно принялся рассказывать о ритуалах Ордена Серебряного Древа. Соглашаясь с тем, что контроль над эмоциями необходим, а энергии нельзя позволять застаиваться, белосерые вывели теорию, согласно которой маг, желающий сохранить и приумножить свою силу, должен был выбрать одну женщину и сосредоточить все свои эмоции на ней. Ритуалы серебряного древа предназначались для того, чтобы помочь двоим сконцентрироваться друг на друге. Помолвка, свадьба, рождение первого ребенка. Магические связи врастали в ауру и, как ни странно, передавались по наследству – «Дети такой пары тоже стремились найти любовь навсегда, сконцентрироваться на ней и стать сильнее. Интересно, конечно, только он-то тут при чем? «Естественный отбор», — пояснил Таро в ответ на недоуменное молчание. «Соображаешь? Самые сильные маги рождались в семьях, где из поколения в поколение заключали браки по ритуалам серебряного древа. Со временем ритуалы стали не нужны, магия в ауре сама формировала узы между людьми». И чем сильнее был маг, тем крепче он привязывался к возлюбленной. Увы, минус был в том, что разорвать такие отношения было практически невозможно. Ильнар хотел уточнить, почему минус, но Таро тяжело вздохнул, и сферотехник понял сам. Дайлон, ради погибшей супруги, создавшей опасное заклинание. Лейру, за 200 лет так и не сумевший простить брату гибели возлюбленной. Джанни, последовавшая за любимым на смерть. «Он сам не способный думать ни о диких землях, ни о смертельной опасности, ни о тайной штопе ее канцелярии, потому что мысли то и дело возвращаются к одному единственному образу». «Я зря пытался тебя переубедить. Тогда в монастыре», – произнес Таро. «Надо было сообразить, что после инициации это бесполезно. Вы уже связаны, и с этим ничего не сделаешь. Причём маг, ты действительно сильный, а значит и связь крепкая». В тайной канцелярии в любом случае придется решать вопрос с твоей личной жизнью, иначе будет хуже. Ильнар задумчиво покрутил информацию в голове. Теория была хороша, но что-то в ней не сходилось. Почему же ты тогда не захотел остаться? С Джанией? У вас же тоже должна быть связь. Или нет? От мага пришла волна досады вперемешку с раздражением – Он, кажется, очень не хотел отвечать. И Ильнар почти собрался сказать, что говорить не обязательно, но не успел. «Потому что кроме эмоций у меня есть разум и совесть. И принципы. Принципы. Именно они». Ильнар раздраженно передернул плечами и принялся выбираться из спальника. «Еще не хватало, чтобы тайная канцелярия втягивала в свои дела Киару. Да и как это будет выглядеть?» «Дана Чедра, наш маг без вас колдовать не может, выйдите за него замуж, пожалуйста!» «Тьфу!» «Нет уж, теория теорией, а с личной жизнью он как-нибудь разберется сам!» Снаружи оказалось светло, солнечно и ветрено. Ильнар сощурился, пытаясь разглядеть ауру Кира, сидящего на поваленном дереве к нему спиной, но не увидел ничего, кроме привычного голубоватого свечения. «Интересные у него амулеты. Попросить, что ли, посмотреть?» Рядом с майором на расчищенной от снега земле стояла плитка с котелком, и интуит сперва решил, что Кир занят завтраком. Но тут майор обернулся на звук шагов, и Ильнар от изумления поперхнулся по желаниям доброго утра. Кир брился. Зимой. В лесу. В диких, так и храстак, землях. Майор оценил выражение лица друга, хмыкнул и стряхнул с лезвия в снег хлопья мыльной пены. «Рот закрой, горло простудишь». Ильнар, все еще не находя слов, подошел ближе. Солнечный зайчик от закрепленного на ветке узкого зеркальца прыгнул в глаза, заставив интуита на секунду зажмуриться. «Просто привычка», — пояснил Кир в ответ на невысказанный вопрос, не прерывая своего занятия. «Хороша привычка». Ильнар потер подбородок, но на ощупь оценить собственную физиономию было сложно. А вот на щеках командира и вчера не было ни следа щетины. Впрочем, выбритый Кир был куда привычнее Кира Небритова. И, пожалуй, если б майор решил отпустить бороду, это выглядело бы еще более странно. «Главное, чтоб ты не начал прививать эту привычку мне», – буркнул интуит. «Ты же в отпуске», – невозмутимо отозвался майор. «Имеешь полное право ходить заросшим как лесной кабан». Он аккуратно вытер лезвие и со щелчком сложил бритву. Вчерашние синяки на его лице на удивление быстро обесцветились, пожелтели, словно стычка с бешеной травой произошла не меньше недели назад. Интересно, это тоже действие амулетов? Или у Элла есть какая-нибудь волшебная мазь? Сам сферотехник чувствовал себя на удивление сносно. Даже на зарядку организм согласился без возражений, хотя от мысли об очередном марш-броске захотелось морщиться. Если верить Кировой карте, от города до нужного места оставалось еще 20 километров. «Мы не знаем, действительно ли лаборатория в усадьбе», – проворчал Таро. «Она там!» Ильнар обернулся. Ориен со своей привычной ухмылкой подошел ближе. «Старая усадьба, все верно. Огромный такой дом, там и самому потеряться не мудрено, а? Да, Таро. Не говоря уж о том, чтоб найти замаскированный магом вход». он сделал многозначительную паузу и насмешливо закончил. «Но ведь вам очень повезло, у вас есть я. Завтракайте и выходим. Лейро точно знает, как войти, так что советую поторопиться». «А что, твои птички его не задержали?» — хмуро уточнил Кир. порен развел руками. Они пытались, но этого гада с собой маг, и это еще один повод шагать быстрее. Им пришлось остаться в городе на ночь, но, зная Лейро... он перестал улыбаться и, сощурившись, взглянул в сторону города. Кир глянул туда же, кивнул и поднялся. «Буди, Элла! Пора!» Чары, защищающие брусчатку от разрушения, вдали от города держались плохо, и широкая дорога за 200 лет превратилась в узкую тропу, заросшую по обочинам колючим кустарником. Кое-где в основную дорогу, словно ручейки, в реку вливались боковые – Съезды обрамляли высокие каменные арки, выщербленные и полуразрушенные. За арками тянулись в чащу останки каменных изгородей. Между деревьями и кустами виднелись то обломки стен, то причудливые статуи, покрытые серовато-зеленым мхом и снегом. Одна арка, выглядевшая почти целой, неожиданно вдохнула теплом, и Ильнар, пытавшийся рассмотреть резьбу на камне, поспешно шагнул в сторону. На вопрос, что там за арками, Орин пожал плечами и предположил, что где-то в лесу могли сохраниться и другие загородные дома уважаемых семейств. Но он сам лезть в чащу разумно опасался, а другие исследователи ему не попадались. «Ну, или их сожрали до того, как мы успели познакомиться», добавил Каон, отбив тем самым остатки любопытства. «Хотя, конечно, было бы интересно пройтись тут полным составом оперативной группы», в боевой форме и с соответствующим снаряжением. А еще лучше – прокатиться на сферотанке. Усадьба, о которой говорил Ориен, расположилась в живописном местечке на берегу небольшого озера. Двухэтажный дом теплого оранжевого цвета среди заснеженных деревьев выглядел на удивление знакомым и уютным. С каждым шагом ощущение узнавания росло, и это было странно. Ильнар совершенно точно знал, что никогда не бывал здесь, даже во сне. Но его не отпускало чувство, что он уже видел когда-то и старые яблони, увешанные мелкими алыми плодами, и мост через ручей, вздрагивающая под ногами металлическая решетка, витые перила, и само здание, словно обнимающее заснеженный сад выдающимися вперед одноэтажными пристройками. Подъездная дорога заросла бурьяном, металлические прутья ограды облюбовали вьющиеся травы, но только снаружи. Створки ворот были приоткрыты ровно настолько, чтобы между ними прошел человек. Судя по обломанным стебелькам в юнка на воротах и узкой, но утоптанной тропке вдоль забора, Ориен ходил тут часто, значит, место было относительно безопасным. Прежде чем шагнуть во двор, он остановился перед воротами, напряженно вслушиваясь в тишину. Затем провел ладонью перед собой, не касаясь металлических прутьев, и пожал плечами. «Странно». «Что именно?» – уточнил Эльнар вслед за проводником, протискиваясь между створками. Ориен снова остановился, настороженно озираясь. «Здесь точно никого не было. Я бы знал. Да и Лейро никак не мог нас обогнать. Но у меня такое чувство...» «У меня тоже», – неожиданно произнес Эл. «Как тогда, перед пауком?» Сферотехник удивленно обернулся. Доктор стоял по ту сторону ограды, словно не решаясь войти, и рассматривал металлические прутья со странной неприязнью. «Нам точно сюда!» – поинтересовался он, поднимая взгляд на Ориена. Против обыкновения Каон взглянул на него серьезно. Ни тени ни улыбки. «Другого пути нет. Вход в лабораторию за домом», – он махнул рукой, указывая направление. «Было бы у нас время. Но чего нет, того нет. Идем». Кир, шедший последним, легонько подтолкнул Элла, тот вздохнул, но подчинился. На его лице отчетливо читалось беспокойство, но сам Эльнар, как ни старался, ничего подозрительного ощутить не мог. А чувство узнавания и какого-то совершенно невероятного в зимнем лесу домашнего уюта по мере приближения к дому становилось еще отчетливее. Время, казалось, не коснулось этого места. Заснеженный сад выглядел аккуратным и ухоженным, Низкие кустики вдоль дорожки ничуть не разрослись. Снег лежал на газоне ровным покрывалом, и сквозь него не торчало ни одной лишней былинки. Да и дорожка по гладкости не уступала мостовым алима. Эльнар покосился на настороженно оглядывающегося Ориена, но тот мало походил на человека, любящего в свободное время подстригать кусты и косить траву. «Может, магия?» «Магия!» – отозвался Таро. Его, судя по всему, тоже не мучили никакие мрачные предчувствия, разве что воспоминания. «Я плохо в этом разбираюсь, но усадьба, похоже, замкнута в кольцевой энергетический поток. Он хорошо экранирован, ты его не чувствуешь, но по косвенным признакам можно определить. Здесь всегда аномально снижен фон», – вдруг произнес Ориен, сворачивая на боковую дорожку, огибающую дом справа. «И время как будто течет медленнее, «Дайлон пытался мне объяснить, но это очень сложно, у меня все-таки другой профиль». Он усмехнулся, но тут же вновь стал серьезным. «Общий смысл в том, что пока хозяев нет, тут все словно консервируется. Дом, деревья, даже сорняки почти не растут». «Удобно, однако». Ильнар с интересом взглянул на дом. Он выглядел нежилым, но и срочного ремонта не требовал. Стекла целы, дверь заперта, краска на фасаде выглядит свежей. «Хотя нет, не краска». Ильнар замер, разумленно разглядывая стену, покрытую плотным рыжим мхом. Стоило поднести к нему ладонь, как бархатистая поверхность отчетливо задрожала. Дом словно подался навстречу, вызывая совершенно неадекватные ассоциации со щенком, наконец-то дождавшимся любимого хозяина. Вот-вот залает и завиляет хвостом. «Убери руки!» – ряпкнул Ориен. Интуит резко обернулся. Но было поздно. «Вся усадьба одновременно пришла в движение. По земле прошла вибрация. Мох на стене заволновался. Яблони задрожали, роняя с ветвей снег вперемешку с плодами. Ощущение близящейся опасности запоздало резануло по нервам. Горло сдавило спазмом. Ильнар закашлялся изо всех сил, стараясь сделать вдох. Ориен выругался. Эл схватился за виски, Кир – за пистолет». Створки ворот, которые еще недавно казались вросшими в землю, с лязгом захлопнулись. «Бежим!» – заорал Каон и подал пример. «За дом! Быстро!» Спрашивать, в чем дело, не было ни времени, ни желания. Дыхание восстановилось. Ильнар рванул следом за друзьями, всей кожей, ощущая, как болезненно вздрагивает пространство вокруг. Что притаилось в усадьбе, он не представлял, но вряд ли это были безобидные пушистые кролики». разве что гигантские, клыкастые и хищные. После травоядных драконов неудивительно. Мелкие круглые яблочки сыпались с ветвей, ярко-красные на белом снегу. Деревья тряслись все сильнее. Над оградой вспыхивали и гасли силовые разряды. По крыше плясало призрачное пламя. Инстинкты вопили о том, что надо бежать. Быстрее, еще быстрее. Мимо дома, ощущая его страх. «Да как дом может бояться?» Мимо яблонь, мимо заснеженных клумб, по длинной темной пихтовой аллее, борясь с накатывающим ощущением паники. Потому что ну какая может быть паника? Оперативники мага безопасности не боятся дикой магии, а колдунам тем более не положено. И нужно взять себя в руки, сосредоточиться, собраться. Вслед за проводником друзья вылетели на широкую круглую лужайку. Здесь тоже лежал снег, но из-под него пробивалась короткая, изумрудно-зелёная трава, которой явно забыли сообщить про зиму. В центре лужайки темнели руины из серого камня. Ориен, не снижая скорость, рванул к ним. И вдруг шарахнулся в сторону. Вовремя. Снег взвился вверх, словно на лужайке обосновался ещё один обочечник. И не только снег. Узкий, расширяющийся кверху смерч срывал пласты земли вместе с травой, подхватывал булыжники, словно пушинки, лязгал невесть откуда взявшимся садовым инвентарем и деталями каких-то машин. Воздух наполнился запахом скошенной травы и гнили. Ориен увернулся от выдернутой из земли железяки, кувырком слетел с лужайки на дорожку, вскочил, обернулся и выругался так обреченно, что стало понятно. Не успели. «Это не некроголем!» В голосе Тару звучал настоящий страх. Ильнар даже успел удивиться. Неужели маг умеет бояться? Потом в голове, словно сами собой, начали вспыхивать отдельные факты. И с ними осознание, что бояться действительно стоит. Тварь, которая облюбовала лужайку, Тару не встречалась ни разу. Ни при жизни, ни после. А возможности создания таких существ Мак знал лишь в теории, причем самой общей – Некромантия была дисциплиной запретной для большинства, и заниматься темными практиками позволялось лишь нескольким магическим кланам. Учитывая, какими методами пользовались некроманты, ничего удивительного. К примеру, для того, чтобы слепить из силовых потоков и подручных средств энергетический конструкт, требовалось принести в жертву человека. И не просто убить, а... «Лучше расскажи, как его уничтожить!» – рявкнул сферотехник, стараясь перекричать гул смерча и одновременно выгнать из головы подробности кровавого ритуала, описание которого Таро когда-то видел в библиотеке. Тварь пока не сходила с лужайки. Смерч медленно, но верно принимал форму человеческого тела пяти метров высотой, с торчащими там и тут зазубренными металлическими деталями, зубьями граблей, изогнутыми лезвиями, ржавыми пилами – Неведомый создатель голема явно выгреб весь арсенал местного садовника. И судя по тому, что вспоминал Таро, сам садовник тоже был где-то внутри. Что он говорит? Кир нетерпеливо тряхнул Ильнара за плечо. Краткое описание монстра уложилось в три предложения разной степени нецензурности. Но предположение о том, как именно бороться с тварью, никто сделать не успел. Никроголем сделал шаг вперед. Полностью материальным он так и не стал. В просветах между камнями и металлом кружились снежные вихри и мерцали молнии. Непропорционально огромные руки медленно поднялись. Глазки на крошечной голове полыхнули синим. Монстр взревел и, ускоряясь, двинулся к замершим на краю лужайки людям. Ориен сориентировался первым. Он выкрикнул несколько слов, резко взмахнул рукой. Ильнар увидел, как с пальцев Каона слетает веер алых брызг и немедленно разворачивается над тварью мутно-алой полусферой. «Назад! Быстро!» – Каон оглядел друзей. «Надо попытаться выбраться! Щит надолго его не удержит и…» Он осёкся. Монстр резко взмахнул рукой, рассекая щит. Ильнар успел увидеть, как верхняя часть полусферы отлетает в сторону, словно срезанная ножом. В следующий миг остатки щита осыпались в снег каплями, а голем, взревев, бросился на противника. Первым порывом было выхватить из кобуры парализатор, но Ильнар быстро понял, что толку не будет. Силовая волна привычно рванулась с поднятых ладоней, ударила монстра в грудь. Тот недовольно взревел и заскрежетал, замедляясь. Увы, на большие сил не хватало, а когда тварь напряглась и попыталась преодолеть расстояние рывком, интуит сам едва удержался на ногах. «Без толку!» – крикнул маг. Ильнар едва не рявкнул в ответ грубость, хотя Таро точно уловил его настроение. «Чтобы уничтожить некроголема, нужно...» Расслышать окончание фразы Ильнару помешал грохот. На пару секунд уши заложило и в глазах потемнело. Силовая волна сорвалась с пальцев, ощущение близкой магии пропало, и на мгновение сферотехник успел испугаться, что выпущенный монстр вот сейчас навалится на него всей тушей. Но тварь не спешила нападать, а когда сферотехник проморгался, перед собой он увидел лишь неопрятную груду хлама. «Что это было?» – ошарашенно поинтересовался он. «Нейтрализатор», – невозмутимо откликнулся Кир. «Надеюсь, еще одного такого красавца мы не встретим? Больше гранат у меня нет». Интуит, присмотревшись, разглядел быстро тающие искристо-сирые кляксы на останках голема, на земле, на плитках дорожки и даже на собственных ботинках. Судя по всему, майор действительно рванул разом весь свой запас. Но проверенное средство сработало. Без магической подпитки обломки твари выглядели безопасно. хотя совсем недавно безопасной выглядела вся усадьба. И кто бы мог предположить, что тут прячется такое вот? — Хочешь сказать, что ты не знал? — рыкнул Таро. Ильнар поморщился и потер виски, но Мак обращался точно не к нему. «Нет — Нет! — огрызнулся Ориен. — За все семь лет не видел ни единого следа этой дряни. Тут было тихо, как в склепе. Сравнение вышло не слишком удачным, учитывая, что именно должен был сделать неведомый создатель монстра. «То есть ритуал провели местные белочки или волки?» «Не знаю», — Каун сплюнул на землю, огляделся и мрачно покосился на интуита. «Но надо было догадаться, что как только ты сюда явишься, может случиться какая-нибудь дрянь». «То есть он?» Мак вдруг умолк, словно сраженный внезапной догадкой. «Именно», — Ориен криво усмехнулся. «Пра-пра-пра и далее внук Дайлона». Прямой потомок хозяев вот этого всего. Ко он небрежным жестом указал на дом, потом снова взглянул на Ильнара. Не знаю, как учитель это определил, но он сказал мне перед самым выходом. И я должен был сообразить, что защитные заклинания тебя узнают и отключатся. А они, судя по всему, и блокировали этой дряни доступ к энергии. Ильнар медленно кивнул. Так вот, значит, почему усадьба казалась ему знакомой, Он оглянулся и снова ощутил отголоски того радостного, приветливого чувства, с каким дом подался ему навстречу. Охранная магия, родовое гнездо предков. Кто бы мог подумать? «Ты похож на Лейро, и тебя испугался Каора». Таро сделал паузу, явно не до конца в открывшейся правде. «У Дайлона была дочь, но после смерти гейлис с ее родителем уехали вместе с девочкой». «У меня не было с ними связи. Выходит...» «Выходит, что наш Дан Ильнар – потомок одного из величайших магов, живущих до катастрофы», – хмыкнул Ориен. «Ага, и двоюродный внук – магистра Ордена Карающего Пламени. И не только. «Что скажешь, дедуля?» Таро немного помедлил, прежде чем ответить. До этого момента я ощущал себя на те же 39, что и на момент смерти, а сейчас внезапно осознал – 253. Странная мысль. Вроде бы тело, которое могло бы ощущать возраст у меня и нет, но я чувствую усталость за все эти годы. Я существую непозволительно долго. Пора с этим заканчивать. Идем. Ориен кивнул Киру и Элу и двинулся к руинам через перепаханную монстром лужайку. Ильнар, в последний раз обернувшись на дом, пошел следом. Вблизи руины оказались выстроенным по спирали лабиринтом, и Каон уверенно повел спутников к центру, где возвышалась узкая каменная арка. Проходы позволяли идти только по одному, но сами стены были невысокими, где по пояс, где по грудь. Земля внутри оказалась мягкой, влажной, и комьями липла к ботинкам – Выяснять причины еще и этого явления было некогда, тем более, что вопрос об авторстве некроголема так и оставался открытым. Мог ли Дайлон сам защитить свое жилище от непрошенных гостей? «Когда я сюда приезжал после его исчезновения, здесь жили садовник с племянницей», – отозвался Тару. «Следы ритуала я бы почувствовал сразу». «Кто тогда? Что, садовник сам на досуге баловался некромантией?» «Не знаю». буркнул маг, но в его голосе интуиту послышалась неуверенность. «Не знает или снова не хочет верить?» В ответном мысленном вздохе Таро почудился очередной намек на паранойю, но вслух маг ничего не сказал. Если бы Каону была нужна их смерть, проще было бы оставить заплутавших в диких землях путников наедине с волками, или потомок нужен магу для очередного ритуала. Задать все эти интересные вопросы проводнику Ильнар не успел. Ощущение опасности вернулось так резко, что закружилась голова. По земле снова прошла дрожь. В спину ударил порыв ветра, и интуит, еще не обернувшись, понял, что именно произошло. Сзади послышался скрежет и гул смерча. «Он собирается заново!» Голос Элла почти не дрожал, но Эльнар сквозь ментальный блок ощущал страх друга. «Какого змея происходит?» Его голос утонул в рёве монстра. Ильнар воли загнал внутрь собственную панику. Эхо древней ворожбы давило на нервы, словно раскрытый разрыв. Но поддаваться было нельзя. Гранаты закончились. Парализатор тварь не возьмёт. Остаётся магия. «Что я могу сделать?» «Найти тело и сорвать знаки, иначе он будет восстанавливаться снова». Голос мага звучал напряжённо, но ровно. Его спокойствие удивительным образом передавалось интуиту. Хотя держать себя в руках, глядя, как темный, искрящийся магией вихрь разводит в стороны едва оформившиеся руки с пилами вместо пальцев, было непросто. «Как мы его найдем?» – рякнул Ориен. тару собирался ответить, но Эльнар и без подсказки догадался. «Упасть на колени, прижать ладони к земле, сорвать щиты». На несколько мгновений мир странно обесцветился – Яркими оставались лишь силовые потоки вокруг монстра, да полыхающие алым ауры. Ориен, Эл. А Кир, разумеется, ничего не боится, это же Кир как иначе. Но любоваться некогда. Чужая магия объяснуется вокруг, и невероятно сложно в этом буйстве сосредоточиться и попытаться уловить. Что? Как может выглядеть человек, умерший 200 с лишним лет назад? И выглядит ли он хоть как-то? Тело должно быть внутри ограды, иначе вспыхнувший вокруг усадьбы щит помешал бы монстру собраться. Но если бы оно лежало на видном месте, Ориен или его учитель точно обратили бы внимание. Значит, оно все-таки спрятано, причем тут, на лужайке, недалеко от места, где впервые появился голем. И искать его нужно не глазами, а даром. сверотехник зажмурился, изо всех сил вслушиваясь в окружающую реальность. Руины, развороченная лужайка. Влажная земля проминается под ладонями, как кисель, тёмный и вязкий, как будто нечто, угнездившееся под тонким слоем дёрна, пытается впитать незваного гостя в себя, утянуть глубже, ещё глубже. Вот в это пятно непроглядной черноты под выщербленной стеной, и тьма уже тянется навстречу, выбрасывает из себя длинные щупальца абсолютного мрака, обвивает ладони. Даже с помощью истинного зрения разглядеть управляющий контур заклинания было непросто. Но стоило поймать взглядом одну нить, как за ней медленно начали проявляться другие. Тончайшая мерцающая сеть вздрагивала над сгустком тьмы. Едва заметные нити тянулись за пределы лабиринта, к краю лужайки. Плетение оказалось не только на порядок тоньше привычных схем – «Силовые нити сплетались невероятно плотно. Одних ключевых узлов здесь было навскидку не меньше сотни. Как вообще можно такое сделать?» «Назад! Убери руки, слышишь?» Крик мага почти оглушил. Ильнар попытался рвануться в сторону, но тут же коротко взвыл от боли и с трудом восстановил дыхание. Липкие щупальца темноты словно вросли в ладони. И оборвать эту связь было не проще, чем оторвать пальцы». Чешуя на запястьях раскалилась, дневной свет казался ярким, дорезив в глазах. Но времени не было ни на отдых, ни на очередной приступ».